Глава 14. Я, между прочим, наследник древнего и славного рода. Морпых тел елозя тряпкой по полу. И кажется, он скорее грязь размазывал, чем отмывал. И должен вот тут много говоришь. А вот Горислав пыль протирала коротко, с полной сосредоточенностью на процессе. Я папе пожалуюсь. Мор плюхнул тряпку в ведро. На невыносимые условия труда. И тебе скажут, что как наследник древнего и славного рода, ты должен уметь делать всё. Свято подтрясла метёлкой из гусиных перьев и мыть полы в том числе, причём делать это лучше всех. Мор пробурчал что-то в ответ. Это и в самом деле не обязательно. Вот мне было до крайности неловко. Я и сама справлюсь. Я и собиралась Просто внутри оказалось пыльно и сумрачно. Окна успели зарасти пылью с обеих сторон. Паутина закрыла углы комнаты, а кое-где и свисала длинными седыми клочьями. Я просто решила помыть окна. Для начала. Даже постановила себе, что можно убираться в одной комнате в день. Немного. Просто, чтобы жить. И на кухне вот. А потом уже дальше, потихоньку, и до остальных руки дошли бы. Вот с окон и начала. Благосвяток к моему удивлению знала, где и вёдра стоят, и где тряпки с чистящими средствами хранятся. Она же и сказала: "Мы поможем, правда?" И Мора по ноге пнула, когда он рот открыл, явно собираясь сослаться на очень важные и срочные дела. Он рот и закрыл, головой мотнул и пробормотал: "М-м, конечно". Гор ничего не сказал. Так мы и принялись. Я за окна, которых оказалось неприлично много. Они под бодрым руководством Святы за остальное. Фух. Мор растянулся в старом кресле и прикрыл глаза. И ещё для пущего драматизма руку на лицо уронил. Измаился весь. Чего ради? Чистого пола. Свята покрутила головой и пристроила метёлку куда-то на полочку. Вообще, надо бы клининг заказать. Нет. Я посмотрела на руки. От воды и моющего средства кожа сморщилась, да и ощущение было не из приятных. «Это ведьмин дом, старый. Сюда кого-то звать просто небезопасно. Я и сама-то оставаться опасаюсь, но об этом не скажу. Я действительно справлюсь. Спасибо за помощь». Сказала я это вполне искренне. Дети и вправду неплохо помогли. Вон и паутина убавилась, и пыли, и пол, если не блестит, то всяко ноги к нему уже не липнут. Кухня, конечно, ещё не тронутая осталась, как и видная лаборатория, обнаружившаяся неподалёку от кухни. Большая, почти такая же большая, как та, что в университете была. Но пиццу-то заказать можно, дрожащим голосом осведомился наследник древнего рода. А то я сейчас с голодухи помру. Можно, конечно. Вообще тут магазин недалеко должен быть. Ой, до магазина я не доживу. М, тогда пицца. Я бы тоже вот поесть не отказалась. Не знаю, сколько мы с уборкой провозились, но за окном явно темнело. Только вы сами уже. Я понятия не имею, где тут что заказывать. В ужине у пыря лучше всего, — просветил Мор. Мне еще в кровожаде не нравится. С пепперони. Название у них, конечно. Это для туристов, — пояснил Горислав. До этого была пицца и итальянская пицца. Но мы провели масштабный ребрендинг. Да, дед до сих пор плюётся. Зато туристам по душе пришлось. Дед просто не дооценивает современные возможности рекламы. Я вообще хочу город переименовать. Горислав аккуратно раскатал закатанные рукава и чуть поморщился. Рубашка, кажется, дай ему и смялась. Всё-таки упорёвка не звучит, согласитесь. Ага. Дед сказал, что если Горка еще раз сунется со своей инициативой, дед самолично его выпарит. Сдал друга Мор. А он все не унимается. Ну вот сами посудите. Взять элементарный лозунг. «Приезжайте в упыревку». Или еще вот «Незабываемый отдых в упыревке». И это мы таргетированную рекламу запустить хотим. Гор попытался разгладить рукава. Но ведь смех один. А вот если переименовать... Во что? Во что? Не знаю. Я думал, даже решил провести онлайн-анкетирование с масштабным голосованием, чтобы жители приняли активное участие. Последние исследования показывают, что чем выше включённость отдельно взятой личности в деятельность субъекта, у меня уже от тебя голова болит. Три пиццы или четыре? Тебе вегетарианскую. Мор, тебе двойная мясная. Мне с сыром. А ты какую будешь? В животе заурчало. и я поняла, что буду любую. Главное, побольше. И Свята поняла всё правильно. Она быстренько набрала заказ, а потом, плюхнувшись в кресло, прижала к груди веник. «Ты у него спроси, как он город обозвать хочет?» «Не обозвать, а назвать», — поправил Гор. «Точнее, переименовать согласно современным веяниям». «Упырь град!» Мор занял второе кресло. «А вот мебель в доме была отнюдь не древней». очень даже современный. Я похожие кресла в торговом центре видела и цену на них. И и, честно говоря, присаживаться в такие было страшновато. Как и вообще в доме оставаться. Нет, не в том смысле, что опасалась я призрака прежней хозяйки, хотя с ведьмы стало бы. Скорее уж страшно было испортить что-либо. Ту же кожаную обивку дивана или вот ковёр этот, который, конечно, стоило бы выбить, а лучше бы вовсе помыть, но не уверена, что подобные ковры можно мыть. Паркет и портьеры из какого-то явно недешёвого материала. «Но ведь звучит же!» — возразил Горислав. «Сравните сами. Стояние при упырёвке или стояние при упырграде. Можно даже анонсировать битву при упырграде». «Кровопролитную!» — уточнил Мор. «А разве тут случались битвы?» Я осторожно поскребла обивку кресла, подумав, что может всё же и спросить, какое другое жильё, служебное там, Пусть махонькое, но чтоб я могла в нём и чай разливать, и посуду бить. Не то чтобы собираюсь, но ведь оно случается. В году 1126-м князь Владислав Северянский... Не слышала о таком, призналась я. Определённо не слышала, хотя история мне нравилась. Интересно, особенно если попытаться сводить родословные этих вот князей, разбираясь в хитросплетениях родственных их связей. Я даже работу сдавала курсовую по генеалогии. и отличную отметку получила. "Да какой это князь?" отмахнулся Мор. "Так недоразумение своё. Он вообще бастардом был". "Это не доказано". "Ой, на самом деле", пояснила Свята. "Князей в те времена было много. Считайте, что если город есть, то и князь при нём. Даже если всего города три двора и четыре сарая". "Это не важно". "Как не важно?" Мор даже привстал. Это же историческая достоверность? Кому сейчас интересна историческая достоверность? Гурт тоже привстал. В нынешних социально-культурных традициях важна знаковость, а Владислав вполне может стать символом города, если немного поработать над его биографией. Чего стоит одно его таинственное исчезновение, между прочим, неподалёку от Упыряграда, у Пёрёвки. Не бойся, не подерутся. Свята перебралась ко мне на диван. Причём безо всякого почтения к стоимости его. Залезла с ногами. Разве что шлёпанца скинула. А не всегда так с детства. Мор его дразнит, а горка ведётся. А что за исчезновение? Я, конечно, верила, что не подерутся. Но всё равно. Никогда не любила ссор, даже между друзьями. Было в этом что-то такое, да боль отталкивающее. Что? Гор моргнул. А, так вот... В те времена князь Владислав принял крещение и решил, что если обратит в новую веру окрестные земли, то и благословение получит, и поддержку, ну и признание среди остальных. Он собрал войско. Вообще, действительно весьма смутная личность. Я не нашёл его корней. Это как? Отцом его называют то князь Всеслава Полоцкого, то Альгерда, то вовсе Ярополка, что совсем уж невозможно. Далеко и жив он в другое время. Про мать и того меньше известно. Он потер переносицу. Скорее всего, она была рабыней или полонянкой, но в некоторых свитках упоминается, что мать его родом из Софии. Возможно, что отец его действительно ходил в Византию. Туда многие наемничали или же разбойничали. В походы вон ходили или торговать. Но ни имени этой матери — ничего. Может, кто-то из знатных византиек, но это вряд ли. Или не слишком знатных. С другой стороны, это объясняло бы его желание принять крест. Все же в наших местах старые боги сильны и сегодня. Сказал, и все замолчали. А я, я почуяла, как холодом тянет, да по ногам. В общем, неважно. Горд тряхнул головой. Впервые князь упоминается, как остановивший великий мор, что пришел на земли. И говорится, будто мор этот был неспослан темными ведьмами. Что тоже случалось, и мор... и глад, и хлад смертный, о котором нам сказывали, но снова же скользь не углубляясь в подробности. Говорится, что молитвой и звоном колокольным развеял он темное марево, и прилюдно отрекся от богов старых, поклонившись новому. И тогда тучи, висевшие над градом святижем три дня и три ночи, раступились, и луч солнца, вырвавшись из-за них, лег на чело князя. «Заливаешь! Там по-другому было!» Встрял мор. «Туристам надо не историческая достоверность, а красиво и доходчиво. Копии грамот можно будет выставить и статую сделать колено преклоненного князя где-нибудь в беседке. Храм дед точно не разрешит ставить». «Это да, с крестом у упырей давние недопонимания». «И дырку просверлить в крыше», — свято качнула ногой, «чтоб в полдень луч солнца падал на статую. Красиво будет». «Зрелищно!» «Так, а дальше-то что?» Поспешила спросить я, видя, что мор снова рот открывает, готовый чужую фантазию испоганить. После того, как он мор одолел. Дальше собрал дружину. «Вот-вот, взял и собрал», — проворчал мор. «Но откуда он мог ее собрать? По сусекам поскреб, разве что с собой приволок». «Это тоже допустимый вариант развития событий», — согласился Горислав. Главное, что войско появилось, и князь пошёл со святяже. Существование которого вообще не доказано. Это потому, что дед запретил раскопки проводить. Я вдруг ощутила, что у забора кто-то есть. Ни враг, но и дозволения пройти ему не дано. Значит, понятия не имею, что это значит. Но тут у Свята зазвонил телефон. Пицца приехала. Ой, я принесу. Морф вскочил и бросился к двери. Свята фыркнула. Принесет он, как бы не сожрал по дороге. На самом деле, святишь во многих рукописях упоминается, но только где-то до начала XII века, а дальше тишина. Горно такие мелочи, как пицца, отвлекаться не собирался. Вроде как сгинул. А куда, как, в результате природного ли катаклизма, войны. Но в любом случае упоминания бы остались. А тут раз нет города. «И князя», — проворчала я. и князья именно мне кажется, что их таинственное исчезновение как-то связано, тем более, что именно тогда впервые упоминается упорёвка, причём в контексте, что князь вышел из святижи воевать брата своего. То есть в рукописях есть брат, но это тоже может быть метафорой. Братьями часто называли не родственников по крови, а людей, облечённых властью. Князь пропал, город пропал. а проект туристического развития региона остался. Князь к этому времени сумел подчинить окрестные земли, дошел до реки Славуты и на озере Вершнем велел заложить новый город, а сам двинулся к Упыревке, и не он один. Святополк, именуемый Карачуней, тоже собрал свои войска, призвав в союзники двух детьев и еще Женину родню. А следовательно, он видел во Всеволоде угрозу. Про святополка нам рассказывали. Правда, уже не помню, что именно, но это имя точно в летопись осветилось. Однако с выходом они прометели, а когда добрались к упорёвке, то стояли 3 дня и 3 ночи, а после пошли обратно. Покати. Я потрясла головой. То есть один князь пришёл, второй и В том-то и дело, что все влады при упорёвке не было, ни его, ни войска его. И когда святополк добрался таки до Святижа, то города тоже не обнаружил. Причем в летописи говорится, что град сникши. И еще про гнев Божий. — Ага, интересно. Святополк вернулся в Упыревку, присоединил земли сии к своим владениям и отбыл во своясе. Вот и все. — И что, не искали? — Искали, конечно. Морва шёл, держа на одной ладони целую гору коробок, которую чуть придерживал второй рукой. Сколько же они заказали-то? Хотя, организмы молодые, растущие. И теперь время от времени деду каждый год пять из академии пишут, добавил Гор. Просят разрешения, планы там составляют, аргументируют, даже кто-то пробовал его императорское высочество привлечь. Только дед всё одно запрещает. Почему? Не знаю. Гор забрал коробки, которые поставил прямо на пол. Рядом с ними плюхнулся Мор, который начал коробки расставлять что-то под нос бормоча. Я тоже пытался с ним говорить. Хотел услышать аргументированные возражения, ведь если связь же получится найти, это будет великим открытием историческим. А он, а он сказал, что уши оборвёт, если буду и дальше лезть куда не надо. Аргумент Однако пицца была вкусной.